Глава четырнадцать. Выглядишь так, словно тебя через мясорубку пропустили. Безумно сочувствую тебе, Ален. Когда добираемся до дома Линды, та встречает нас у входной двери. Настя, поздоровавшись, сразу убегает к себе в комнату. Спасибо за поддержку. От теплоты подруги начинаю расклеиваться. И так еле выдержала лицо. Не хотела, чтобы дочка видела, как мне плохо. И все же ее забрала эта победа, но, видимо, было непросто. Ожидаемо, передергиваю плечами. Мне просто пока не хочется, чтобы Настя была рядом с этой Светой. Только за дочь переживаю. Она полна решимости отбить отца обратно. Вздыхаю. — Боевая она у тебя. — Да, и возраст сложный. Не надо ей все это. Хочу, чтобы подальше держалась, по крайней мере сейчас, пока не отболит. Это же пройдет. Станет легче. Как врач мне скажи. У меня есть отличное обезболивающее. Просека. Ох, нет, Линда, я с тобой сопьюсь. Мне завтра на работу сложный день. Так что я спать пойду. Заглядываю в комнату к старшей. Спрашиваю, как дела. Привет, мамуль. Да нормально. Дали сложную тему для сочинения, а в целом норм. Папа сегодня звонил. Поболтали немного. Хорошо, что ты Настю забрала оттуда. Мне кажется, сейчас в том доме нездоровая обстановка. Спасибо за поддержку. Обнимаю дочь. И с Настей будь помягче, ладно? Она младшая. Я в курсе, мам. Характер у нее, конечно, не сахар. Завтра можно после школы возьмем с ней такси и навестим бабушку? Давно не были. Она тоже звонила. Скучает. Конечно, ты у меня такая умничка. Кстати, курсы я сегодня оплатила. Извини за задержку. Ну ты что? Я же все понимаю. Я слышала, что вы скоро увольняетесь, Алена Викторовна. С тревогой спрашивает моя пациентка Митрохина. Явно с трудом конца приема дождалась. Прямо заметно, что ее разрывает от вопросов. Я очень волнуюсь, простите. Мне же не скоро еще рожать? Не волнуйтесь. Всех своих текущих пациентов я доведу до конца. Меньше слушайте сплетни. Вам вредно волноваться. Никогда бы не подумала, что это может случиться с вами. Вы такая красивая, идеальная. Спасибо большое за поддержку. Это не поддержка, конечно, а банальное любопытство. В обеденный перерыв захожу в ординаторскую и резко все замолкают. Попова стоит по центру комнаты. Явно что-то вещала. Ой. А мы так вчера душевно день рождения отметили, поспешно говорит Ира. Павел Сергеевич, конечно, отжигал. У него был день рождения, я забыла, морщусь. Неудобно получилось. Теперь вспоминаю, что делала пометку в календаре. Ничего страшного, все понимают, как вам сейчас непросто, Алена Викторовна покровительственно произносит Попова. Вы очень добры, Виктория Михайловна. — Алена Викторовна, сделать вам чай? Я сегодня очень вкусные пирожки принесла. — Предлагает заходящая в комнату Лида. — Спасибо, с удовольствием. — Добрый день, коллеги. Следом заходит мой недавний пациент. Сразу воздуха начинает не хватать. Боже, откуда здесь взялся этот невыносимый тип? Он давно должен быть выписан из нашей больницы, да еще и в белом халате, который невероятно идет ему. Это какой-то розыгрыш? Немного пячусь назад, опускаюсь в свободное кресло. Ноги не держат. Я не уверена, что устаю, тем более так и не сняла шпильки. Как раз хотела пройти в соседнее помещение к своему шкафчику и сменить их на тапочки. Я бы тоже от пирожков и чая не отказался. Говорит, ничуть не стесняясь Кирилл. При этом вся женская половина присутствующих буквально пожирает его взглядом. Я не могу понять, что происходит. — Алена Викторовна, вы, видимо, еще не в курсе, — снисходительно говорит Попова. — Это наш новый хирург, Кирилл Олегович. Как говорится, прошу любить и жаловать. — Эта небрежно преподнесенная новость впечатывает меня в кресло. В жар кидает. Не понимаю, почему я так горячо реагирую. У нас все время появляются новые сотрудники. Кто-то уходит, кто-то занимает свободное место. — Откуда это дурацкое волнение? — Да, мы знакомы, то есть Бармачу словно внезапно потеряла способность связно формулировать мысли. — Встречались, — договаривает за меня Кирилл. — Пересекались по работе, — добавляю поспешно. — Да, точно. Дьявол в деталях, да? — Так что, пирожками поделитесь? — усмехается по-мальчишески. — Вообще-то у меня пропал аппетит. Вот таким странным образом действует на меня этот мужчина. Нервозность холодок по коже и жар внутри. Хотя, казалось бы, нет для этого никаких причин. Мне сейчас точно не до увлечений или флирта. Думать о мужиках без отвращения не могу. Да и зачем такому разведенка? Тем более видно, как подобрался весь женский коллектив. В этом помещении не все, конечно, я утрирую. Больница огромна, но я уверена, что у Кирилла будет огромный выбор. Ладно, мне пора. Поднимаюсь из кресла. Поспешно выхожу из комнаты. Наверняка мое поведение вызовет пересуды, но мне сейчас плевать. Захожу в лифт и вздрагиваю, отскакиваю в дальний угол. Зарубин, придержав двери, вваливается следом. — Вы издеваетесь? Сюда работать устроились или дурака валять? Злость придает мне сил и контроля, я больше не смущаюсь. — Не допущу, чтобы из-за меня вы остались без ланча. — Кирилл, серьезно, мне не до игр, дурацких. Не провоцируйте конфликт. — Я лишь хочу угостить своего доктора едой. Любой. Тут вроде за углом кафе неплохое. Сходим? — Лучше вас к отоларингологу запишу. Вы, похоже, очень плохо слышите. — Как скажете. Вы же мой лечащий врач. — Алена Викторовна, надеюсь, это наш последний диалог на «вы». Мы ровесники с вами и коллеги. Ни к чему такие сложности, окей? Мне все равно. Не думаю, что часто будем пересекаться. Мы в тесной кабине. Меня охватывает странное ощущение опасности. Дышать трудно, хотя никогда не страдала приступами клаустрофобии. Мажу взглядом по своему преследователю и тут же опускаю глаза на носки туфель. Увы, успеваю разглядеть достаточно. Кирилл такой высокий, около метра девяносто ростом, меня даже шпильки не спасают. Крупный, плотный, белоснежный халат подчеркивает загорелую кожу, короткие темные волосы, чуть волнистые. Неотразим. И тут понимаю, что Зарубин тоже внимательно разглядывает меня. Чувствую тяжесть и жар его взгляда на своем лице. На губах хочется выскочить из лифта, скинуть туфли и бежать, чтобы только пятки сверкали. Но я не могу позволить себе такой роскоши. Ехать всего два этажа, а эти секунды кажутся вечностью. К счастью, Зарубин выходит первым и даже не оборачивается, что, признаться, тоже меня задевает. Накатывает одновременно облегчение и раздражение, что на себе возомнил. Мчу на предельной скорости в свой кабинет. Без пирожков осталось, желудок курчит, А еще безумно хочется пить. Залпом выпиваю половину из литровой бутылки. Сажусь на рабочее место, только собираюсь скинуть туфли, как в мой кабинет врывается Светлана. — Нам надо поговорить, Алена, — заявляет с порога.